Находился он в том же доме, только двумя этажами выше. В свое время Коноваленко предложил организовать запасной вариант на случай, если пользоваться обычной квартирой по какой-то причине будет нельзя. Он даже объяснил, что самое надежные укрытие отнюдь не всегда нужно искать за 3-9 земель. Лучше сделать то, чего не ждут. Юрыков снял на Тане на имя точно такую же квартиру двумя этажами выше. Перенести туда все необходимое не ставит труда. Накануне Коноваленко сказал, что из этой квартиры пора сматываться. Устроив Тане и Владимиру перекрестный допрос, он пришел к выводу, что истоцкий полицейский определенно умен. Недооценивать его никак нельзя. Кроме того, надо учитывать, что полиция может явиться с обыском. Но более всего Коноваленко опасался, что Владимира и Таню подвергнут серьезному допросу, а у него не было уверенности, что они при этом не брякнут что-нибудь, чего говорить не следует. Коноваленко даже прикинул, не лучше ли пристрелить их обоих. Но решил, что нужды в этом нет, и без Владимира ему пока не обойтись. Добавок полиции совсем рассерепеет. В тот же вечер они перебрались в другую квартиру, и Коноваленко строго-настрого приказал Владимиру и Тане ближайшие дни носа оттуда не высовывать. Как начинающий сотрудник КГБ Коноваленко первым делом усвоил, что и в тайном мире разведслужб существуют свои смертные грехи. Секретная служба — это братство, устав которого записан симпатическими чернилами. Самый страшный грех, конечно, двойная измена — предать собственную организацию, вдобавок сознательно, оказывая услугу чужой державе. Такие диверсанты находились едва ли не в девятом круге того призрачного ада, который разведка сама же себе и создала. Были и другие смертные грехи, в том числе опоздания, не только к условному месту, но условленную встречу, к тайному почтовому ящику, с похищением или просто с отъездом, не менее тяжкий проступок, нарушить сроки собственного плана, собственного решения. И все же именно это произошло с Коноваленко рано утром в четверг 7 мая. Ошибка заключалась в том, что он слишком положился на свой БМВ, Когда он начинал работать в КГБ, его учили всегда отводить на дорогу больше времени, чем предусматривают два параллельных варианта. Если одна машина станет, должно остаться достаточно времени, чтобы переключиться на второй вариант. Но когда БМВ вдруг заглох у моста Святого Эрика и упорно не хотел заводиться, запасного варианта у Коноваленко не было. Конечно, он мог взять такси и поехать на метро но он не знал, когда полицейские с дочерью выйдут из квартиры в Броме и выйдут ли вообще, и потому вполне мог опоздать. Так или иначе ошибку совершил он. И виноват он, а не машина. Почти двадцать минут он пытался завести мотор, так сказать, безуспешно занимался реанимацией, но БМВ сдох. В конце концов, Коноваленко бросил его и поймал такси. По плану он рассчитывал быть возле красно-кирпичного дома самое позднее в семь, а попал туда лишь около восьми. Вычислить, что у Валандра есть дочь и что живет она в Броме было несложно. Под видом полицейского он позвонил в выставочную полицию и узнал, что в Стокгольме Валандр остановился в гостинице Централь. Потом он отправился в эту гостиницу и долго говорил с портье насчет предварительного заказа номеров для большой группы туристов, которые прибудут через несколько месяцев.